Городские прогулки Приехавший вскоре на вызов судебный эксперт Павловский установил. Лукерия Серова задушена стальным проводом, который сыщики обнаружили около дуба. Затем преступные руки забросили ее труп в дупло, будучи уверены, что здесь его не найдут, но забыли про прожорливых ворон. Отпевали новоприставленную в церкви андрея стратилата в той самой, где всего несколько дней назад она должна была венчаться. Хранили через три дня в фамильном склепе сельского кладбища. Собралось все село, от мало до велика, и у всех на глазах были горькие слезы. Прокофий стоял понурым, комкая в руках фасонную шляпу с большим раструбом, а неразлучный с ним Гордей то и дело сердито произносил. «Вот что сделал инженер! Лютая зависть довела его до смертоубийства! Эх, бы поймать, собственными руками задушил бы!» Убитая горем мать лукери тем не менее, нашла в себе силы утешить несостоявшегося зятя. «Сынок, молись Господу за душу нашей Лушеньки, и сам облегчение получишь. И страдался, лица на тебе, голубчик, нет». Словно выросший из-под земли, Соколов презрительно сказал. «От пьянства, беспутной и преступной жизни почернел. Ты, сукин сын, где вчера был? Молчишь?» Мои сыщики тебя проследили. Опять шлялся в притон мадам Ройтер, что у Калужской заставы. И принимал ты продажные ласки и известные шлюхи Машки Криворучка. Она призналась во всем». Повернулся к помощникам. «Эй, Жеребцов, Мишин, наручники наденьте на Прокофья и его подручного Гордея». Повалился на кладбищенскую землю Прокофья и заголосил. без попутал. Покажу, где под воду инженера пустили». После небольших трудов среди густой речной зелени отыскали и вытащили из воды раздутый труп инженера. Эпилог. Окружной суд давно не видел такого наплыва публики. Дело об убийстве купцом Муратовым собственной невесты вызвало исключительный интерес. 29-летняя Машка Криворучка, заплывшая жиром с узкими щелками монгольских глаз, откровенно рассказывала. Этот Прокофий целый год ко мне ходил, надоедал. Буянистый, случалось, бил меня, я уж стала прятаться, да приказала его принимать, ведь деньга у него водилась. Про то, чтобы он невесту извел, так это я выпимши была, ради озорства сболтнула. Говорю, взамен обещаю вечную любовь и предпочтение, а он, дурак, и впрянь поверил. Выяснилось, что в канун свадьбы Прокофий, когда в доме все уснули, тайком вызвал Лукерию. Он хотел ее по совету Гордея утопить, но девушка, заподозрив неладное, повернула к дому. Тогда Гордей набросился сзади и задушил ее проволокой. Убийцы без особых усилий засунули труп в громадное дупло дуба. Чтобы отвести от себя подозрения, завлекли на берег Москвы реки инженера Тихонова. Гордей камнем стукнул по голове свою жертву, а труп бросили с откоса в воду. Тот же Гордей забрался через окно в жилище инженера и похитил все ценности. Еще прежде отвязав лодку, отпустил ее плыть по течению, изобразив побег. Платок Лукерии подбросили на берегу. Знаменитый адвокат Коробчевский в своей защитной речи привел сильный довод. Ни один нормальный человек не пойдет на убийство молодой, красивой и к тому же богатой невесты ради отвратительной продажной женщины. Муратова не судить, его лечить надо. Однако суд обоих убийц приговорил к каторге на 15 лет каждого. Криворучка за подстрекательство получила три года. Прокофья и Гордея отправили в Нерчинские рудники. На другой год старик Муратов впервые за свою жизнь оставил дела и поехал навестить сына. Но встретиться с сыном ему не удалось. Уже за Уралом он простудился и умер. Его богатое хозяйство вскоре разлетелось по ветру. Супруги Серовы взяли себе на воспитание племяшку-сироту, внешне чем-то напоминавшую лужку. В советское время она стала известной детской писательницей.